Костя почувствовал усталость. Он прилег на кровать, сбросив кеды, закрыл глаза и тут же уснул, уткнувшись в подушку отца. Видно, спал крепко, потому что не расслышал, как Глебов открыл дверь, как громко хлопнул ею и проснулся только от яркого света. Перед ним стоял счастливый и довольный Глебов. То есть Костя понимал, что перед ним Глебов — но он бы его не узнал, если бы встретил случайно. Так тот изменился за месяц его отсутствия. Это был совсем иной человек, радостный и веселый. Он наклонился к кости, потрепал по щеке, неумелый робко ткнулся в него, вроде поцеловал и сказал, «Должен тебе признаться, ты приехал удивительно вовремя». Круто повернулся на каблуках и, и зашагал по комнате, что-то напивая себе под нос. Костя лежал неподвижно, он невольно улыбнулся, глядя на Глебова, и почувствовал, что рад его видеть, что соскучился. Но тут же вспомнил, помрачнел, встал, молча протянул ему повестку. «Скажи, что это значит?» Глебов взял повестку и, не читая, стал размахивать ее, говоря, «Ты спросил, что это значит?» «Умный и правильный вопрос», — он задумался. Перед его глазами промелькнула вся его жизнь. Ему хотелось обо всем рассказать Косте, чтобы тот знал о нем все. Но это была длинная история, а сейчас он волновался, ждал звонка Лизы и не мог сосредоточиться. Он только что сделал ей предложение, решил, что им надо пожениться. Он видел, в первую минуту Лиза обрадовалась, а потом почему-то испугалась. Страх пробежал по ее лицу, и она убежала. Правда, он успел крикнуть, что будет ждать звонка, и ему показалось, что она согласно кивнула, но не оглянулась. «Коротко тебе скажу, Костя, так. За время твоего отсутствия, пока ты покорял своим недюжинным талантом просторы нашей области», Пока ты пел свои бесподобные песни, я совершил ряд открытий.